Глава двадцать шестая. Ты умный юноша, Элин, а умные люди быстро понимают, каков мир на самом деле. Перерожденный погрузился в карету следом за Вардаком, устроился напротив целителя и приготовился слушать. Мужчина коснулся поверхности выпирающего из двери ограненного кристала и транспорт изолировался от окружающего мира настолько, насколько это было возможно. Что тебе известно о теневом китеже? Немногое. Что-то я узнал от культистов, что-то раскопал сам, но полноценным это знание назвать нельзя. До теневого китежа Уэлина банально не дошли руки. Что ж, это лучше, чем ничего. Вардок невесело усмехнулся. Как ты отреагируешь, если я скажу тебе, что теневой китеж это монолитная организация, у которой есть свой лидер? Прямую эту информацию к сведению. Парень пожал плечами. Он уже начал о чём-то догадываться, исходя из слов и тона собеседника. Но пока не был готов эти догадки обнародовать. Осторожный в словах и заглядывающий на несколько шагов вперед, Сонету собранил принадлежащую одному из легендарных анимусов прошлого в празу, которая была принята характеризовать по-настоящему дальновидных и осторожных людей. Со мной ты можешь говорить открыто, Эрин, хотя бы потому, что лидер теневого кетежа – это я. И с того момента тебе об этом известно. Солидный рычаг давления на голову великого клана, не находишь? Солидный, перерожденный прищурился. Но и опасный для того, кто им владеет. Такого человека проще использовать и убить, чтобы более он не представлял угрозы. Или вести с этим человеком дела, где гарантом честности будет такой взаимный рычаг. В моих руках судьба Ноер, в твоих репутация Сониус. Небрежным жестом Вардак выудил из сокрытой в дверях полости полную сигар коробочку, из которой тут же достал одну. Прикурив от вспыхнувшего на кончике пальца огонька, Элин в свою очередь, нарочито неспешным движением распахнул небольшое окошко кареты, пустив в салон свежий воздух. Я бы не пошёл на такие меры, если бы не нужда, Элин. Одна моя знакомая больна, и теперь я подозреваю, что это болезнь по твоей части. Но начав работать с её разумом, и в любом случае узнал бы о том, кто я есть, а отказ, как я понимаю, вы за ответ считать не собирались. Любишь ли ты свою спутницу, Элин? Предполагаю, что да. Мужчина усмехнулся и приподнял руки, как бы предлагая собеседнику успокоиться. От чувственного восприятия мастера целителя не могли ускользнуть даже столь незначительные, вернее сказать, подавляемые колебания анимы. Это не угроза, всего лишь пример, чтобы ты мог меня понять. На что бы ты пошел ради нее, Элин? Поступился бы своими принципами, поставил бы дело всей своей жизни под угрозу? На первый вопрос, да. На второй и третий нет и нет. Глаза Варда Канна долю мгновения расширились, а он сам вздрогнул от удивления. Не ожидали такого ответа? Признаюсь честно, не ожидал. Смог выдавить из себя целитель, сбросив оцепенение спустя пару секунд. Почему-то у него в голове не возникло и тени сомнения касательно того, что сидящий перед ним юноша ответил честно. И они будут спрашивать, что это за цель такая? о который ты забыла упомянуть на совете. Росто предложу тебе то, что собственно и будет платой за помощь. Рычаг всего лишь наш гарант. Вардок коснулся браслета на своем запястье, и на сидении рядом с ним опустился тяжелый, защищенный по всем правилам алхимический ящик. Ты быстро развиваешься, и тело наверняка не поспевает за духом. Здесь небольшая часть тех зелий, которые я тебе передам по прибытии в поместье, укрепляющие, восстанавливающие. И исцеляющие составы сослужат тебе добрую службу. Перерожденный приятно удивился тому, как глава клана Сонетус перешел откнуток преникам. А ведь в какой-то момент Элин даже подумал, что от него потребуют помощи просто за сам факт раскрытия личности лидера теневого китежа. В качестве второй части награды я хочу предложить помощь моих лучших мастеров целителей. Но ты также можешь выбрать деньги или необходимые тебе алхимические составы. Предполагаю, что выбрать я смогу и позже. Если это означает согласие, то да. Никто никуда не торопится. Я не забываю свои долги, так что ты сможешь потребовать свое и через год, и через десять лет. Тем временем карета наконец остановилась, и довольный жизнью Вардок по молодецки спрыгнул на мостовую. Эллен следом покинул транспортное средство, сразу же обратив внимание на окружающую обстановку. Засаженный ухоженными деревьями и прочей растительностью сад. не только радовал глаз, но и защищал хозяев. Даже отсюда перерождённый почувствовал мастерски замаскированные сигнальные системы, сведённые к одному управляющему контуру. Но ну о то, с какой лёгкостью Элин их обнаружил, объяснялось его колоссальным опытом по изучению руин, где разного рода ловушки и автономные техники были самым что ни на есть обыденным явлением. Раз мы собираемся установить между собой надёжные партнёрские отношения, Вардак Наедине я буду обращаться к тебе на ты. С одной стороны, это предложение непомерная наглость, но с другой закономерный итог после того, как протектор самолично раскрыл ему свою главную тайну. Я сразу скажу, что незначительное количество пропитанной анимой железной руды, смешанной с почвой, в разы усложнит задачу по обнаружению сигнальной сети сада. Хм. Мужчина сначала посмотрел через плечо, а после обернулся, смирив Олину взглядом. Хорошо, пусть так. Взамен ты скажешь, сколько культистов ты обработал, переняв их опыт и знания. Чуть меньше двух десятков. Естественно, число это было взято от балды, так как сама возможность полного переноса чужих навыков, опыта и знаний в свой разум не выдерживала никакой критики. Но подкопаться к Элину было нельзя, так как он даже на совете не раз вскользнул мимо на того, что это сила генома. К нынешнему моменту я обработал не все полученные пакеты информации. Такая сила открывает колоссальные возможности, задумчиво протянул Вардок, взяв курс на поместье. Но и ответственность накладывает не меньшую. В моём случае любая ошибка может привести к очень неприятным последствиям. Понимаю. Прошу, входи. Войдя следом за перерождённым, Вардок отаскал глазами встречающего их дворяцкого Проводи нашего очень важного гостя в малый гостевой зал и уведи оттуда всех людей, кроме охраны. Будет сделано, господин. Дворецкий окинул Элину внимательным взглядом, как бы оценивая его, и видно удовлетворился увиденным. Пошел сквозь его пальцев из ниоткуда выпорхнули служанки, предназначением которых, очевидно, была работа вот с такими важными гостями. Вышколенные красавицы, каждое движение которых отдавало грацией и изяществом, были словно вырваны из другого мира. проводить гостя в малый гостевой зал. Я же, с вашего позволения, займусь подготовкой восточного крыла. Молодой господин, я провожу вас в зал. Пожалуйста, говорите, если вам что-то понадобится. Обязательно. Элен Кьюнул невольно задержав взгляд на притягательной фигурке второй, поспешно удаляющейся девушки, которая, видимо, должна была подготовить что-то другое. За долгие годы своей жизни, как сабсвальту, видел всякие проявления роскоши, Но только у Сонитус служанки обладали такой красотой, являясь при этом именно служанками, а не подстилками для важных гостей. Уж что ж, а это он определить мог. Ввидумой девушкой велен миновал пару пересекающихся коридоров, большую лестницу и даже зимний сад, прежде чем та распахнула перед ним небольшую, самую обычную дверь, за которой обнаружилась уютная, обставленная со вкусом гостиная. Три кресла, камин с потрескивающими в нём вечными дровами, Небольшой журнальный столик, целый массив разноплановых картин на стенах и зашитые за этими полотнами артефакты, вероятнее всего, предназначенные для защиты помещения от воздействия извне. Отдельного упоминания заслуживала вторая служанка, обнаружившаяся внутри. Тут Элен поняла, что его немного поводили кругами. И стоящая на страже высокого передвижного стеклянного шкафчика, внутри которого находились бутылки с алкоголем. Это, конечно, могли быть и простые напитки. Но для соков характерные бокалы едва ли используют. Присаживайтесь, молодой господин. Господин глава прибудет с минуты на минуту, откликнулась сопровождавшая его девушка, оправив золотую прядку, выбившуюся из-под простенькой но изящной диадемы. И это вместо чепчиков, обычно покрывающих головы прислуги женского пола. Айленд тем временем послушно занял место подле камина, с благодарностью приняв бокал, в который загодя плеснули легкого вина. Устройся на камине, обеспечив обзор позади меня, мысленно бросил перерождённый, протянув руку и позволив Эридии беспрепятственно соскользнуть на пол. Служанки на такое как будто и внимания не обратили, из-за чего Элена окончательно уверился в высочайшем уровне их подготовки. Твои мысли. Ему действительно нужна твоя помощь. Ни иных причин, по которому он мог пойти на такие риски, я не вижу, веско отметила Змейка. В изумрудных глазах, которые отразились всё такие не сдержавшие любопытство девушки, вставшие так, что Элин видел их лишь где-то на периферии зрения. Ты думаешь иначе? В том-то и дело, что нет. Это действительно не похоже на ловушку. Более того, Вардок не источает неприязни, лишь надежду, сильную надежду. Элин сделал глоток и посмаковал напиток. Я уже не говорю о приёме, ведь подобного удостаиваются и лишь очень близкие друзья клана. или крайние цены и союзники. На этом короткая беседа прервалась, так как в зал вступил сам Вардак в сопровождении статной, спокойной и самую малость отстраненной женщины. Определив в ней свою пациентку, Эллен настроился на ее эмоции и смог читать лишь странную, потерянную грусть. Столь свежая и легко читаемая эмоция давала определенную надежду на обратимость ментального повреждения, которым могла оказаться неназванная главой клана Сонету болезнь. Прошу простить за то, что тебе пришлось нас ждать. Оставьте нас. Вардок отправил служанок прочь, после чего аккуратно усадил в первое свободное кресло свою спутницу и лишь после этого занял второе. Представляю мою спутницу Мадрас. Физически она полностью здорова, как будто в раду соняту смогло быть иначе. Но есть одна небольшая хм, проблема. Три недели назад Мадрас проснулась в горячем бреду, последствиями которого остались, как я считаю. потерей и повреждения памяти. Я подозреваю воздействие извне, так как накануне мы выходили в свет, туда, куда могли попасть в том числе и посторонние люди. Понял? Теперь думаю, можно выслушать саму госпожу Мадрас. Характерным жестом передав слово женщине Эллен принялся параллельно выискивать в ее разуме следы ментальной атаки. Что странно, ее ментальная сфера была девственно чиста, из-за чего даже поверхностное сканирование оставляло в ней заметные следы. Тут не то, что атаки, защиты-то никогда не было. Мне кажется, что вы слишком молоды для звания целителя. Тихий, спокойный голос, уверенный тон служили ещё одним косвенным подтверждением того, что разум повреждён не был. Элен поймала взгляд Вардака, прочитав в нём беззвучную просьбу. Моя сфера это разум, госпожа Мадрес. Я ментал. Ментал, наконец-то. Женщину будто бы ударили током. До того резко она избавилась от окружающей ее ауры царственного спокойствия. Я просила с самого первого дня, но Уордок говорил, что в китеже техники разума запрещены. А не запрещены? Просто я не слишком официально их практикую, подтвердил Эллен, воспользовавшись эмоциональным всплеском и скользнув в поверхностные мысли женщины. Что произошло с вашими воспоминаниями? Как вы считаете? Всего лишь один наводящий вопрос. Не сразу несколько отголосков, то ли видений, то ли размытых образов, в которых определенно фигурировал Китеж, но точно не тот, к которому они находились физически. Я вернулась назад во времени, безапелляционно заявила женщина, заставив Вардока тяжело вздохнуть. Очевидно, он даже не рассматривал такой возможности, а доказать это Мадрас по каким-то причинам не могла. Не исключено, что сам глава Сони Тус не позволял ей даже попытаться. Всего на пару лет. Но я сомневаюсь, что могу это как-то доказать. Здесь всё совсем иначе, и некоторые мои знакомые не существуют вовсе. Она всё говорила и говорила, а перерождённый тем временем искал выход из ситуации. Очевидно, исправить последствия чужого вмешательства он не может, потому что изменения в личности мадрыс вызвали совсем не они. И почему вообще я решил, что другие подлинники будут крайне редким явлением? Дальнейшее погружение в чужое сознание ничего принципиально не изменило. Ошибки быть не могло, а знания о Мадрас интересовали Элена постольку, поскольку она явно пришла не из знакомой ему линии, так как для неё менталы, вышагивающие по улицам, были совершенно обыденным явлением. Поэтому она и просила своего спутника привести одного и убедиться в правдивости её слов. Но Вардок по понятным причинам этого сделать не мог. До сего момента Я закончил первичный осмотр. Неожиданно для всех, кроме мадрес, ощущавшей последнюю часть процесса, заявил Элен. Мой вывод однозначен. Госпожа Мадрес не подвергалась ментальным воздействиям, а её воспоминания о Китеже из другого времени неотличимы от настоящих. Неотличимы? Вардок нахмурился. Значит ли это, что их могли подделать? Я считаю, что создать такую подделку невозможно в принципе. Но и назвать воспоминания о другом мире реальными Элен театрально покачал головой. Мне сложно это принять. Ты уверен в том, что эти воспоминания нельзя подделать? Сейчас поддельных воспоминаний это реально. Сутки, если работать будет профессионал и работать долго. Но годы, десятилетия, перерождённый действительно просматривал разные временные отрезки из жизни спутницы главы клана Сонитус и не обнаружил там расхождений. Это невозможно. На несколько секунд установилось молчание. перервать, которая отважилась лишь мадрас. Теперь-то ты мне веришь, дорогой? Почти. Элен, не сочти за грубость, но можешь ли ты сказать, чем я занимался 3 дня назад? Неожиданный вопрос не вывел перерождённого из равновесия, так что уже спустя секунду ментал вежливо постучал в разум протектора. Это интересное ощущение. Я не рискнул проникать в вашу память незаметно, Кто знает, какая защита внедрена в ваши артефакты, господин Варток? Лёгкая усмешка, и мужчина, ненадолго замешкавшись, перевёл защиту в спящий режим. Ход очень серьёзный и крайне поспешный, так как сейчас Элен мог сделать с сонитасами что угодно, и никто бы этого даже не заметил. На поиск и проверку необходимого отрезка памяти, поднятого на поверхность мыслями самого протектора, ушло не больше минуты. Вы обсуждали торговый договор с кланом Буар Мне, которые внутренние дела со своими подчинёнными из северного отделения хватит, всё верно. Глава Сонятус поджал губы. Ему очень непросто давалось принятие реальности слов Элина, который не только не опроверг, но и подтвердил заявление Мадрас. И что теперь? Я буду молчать, сразу заявил перерождённый. Для исследования этого феномена у меня недостаточно знаний, так как здесь замешаны не одни ментальные техники, Но если в дальнейшем понадобится моя помощь, многозначительное молчание было лучше всяких слов. Вардак перевёл взгляд на спутницу и, выдохнув, склонил голову. Прости, я не верил, считал тебя. Ещё один тяжёлый вздох вырвался из лёгких мастера-целителя, в котором, казалось, что-то надломилось. Элен, не сдержавшись, прощупал его эмоции, в которых бурлил настоящий коктейль: горечь и тоска от утраты попалам с радостью и счастьем обретения. Эти специфичные эмоции Анимус видел столь явно, потому что сам не единожды их переживал. Наша договорённость в силе, Элен. Я могу рассчитывать на тебя в случае чего. Несомненно, господин Варток. Переглядывать за третьим по счёту подлинником всё равно было необходимо, хотя бы для того, чтобы собирать статистику. Несомненно,